А у Грибо тем временем были большие неприятности с петухом-легбой. Во-первых, птица никак не желала пугаться. Грибо способен был привести в ужас большинство созданий, движущихся по поверхности плоского мира, даже созданий значительно больше себя по размерам и от природы весьма свирепых. И тем не менее... Ни один из давно проверенных приемчиков, как-то зевки, взгляды и самый действенный, медленная улыбка, не срабатывал. Легба лишь надменно смотрел на него, высокомерно задрав свой клюв, и делал вид, будто роет землю, на самом деле демонстрируя длиннющие шпоры. Оставалось только совершить нападение в лед. Это действовало почти на всех созданиях. Очень немногие животные способны сохранять спокойствие, когда на них летит разъяренный мохнатый комок сплошь измелькающих когтей. Но эта пташка, как подозревал Грибо, вполне может превратить его в покрытый шерстью кебаб. Однако проблему нужно было так или иначе решать. В противном случае над ним будут смеяться все грядущие поколения котов. Кот и птицы кружили по болоту, притворяясь, что не обращают друг на друга ни малейшего внимания. В кронах деревьев перекликались какие-то существа. В воздухе мелькали маленькие радужные птички. Гриба злобно поглядывал на них. Ничего, с ними он разберется позже. И тут петух вдруг исчез. Уши гриба прижались к голове. Воздух по-прежнему был наполнен птичьим пением и жужжанием насекомых, но все звуки как-то удалились, а на их место пришла сдавленная тишина, жаркая, зловещая и гнетущая, и деревья вроде бы оказались ближе, чем ему помнилось. Гриба огляделся. Он стоял на полянке. Кусты и деревья, растущие по краям, были увешаны всякой всячиной, обрывками ленточек, белыми костями, глиняными горшками, то есть самыми обычными предметами. Вот только висели они в крайне необычном месте. А посреди полянки высилось что-то вроде пугала, вертикально торчащая из земли жертв с перекладиной, на которую кто-то напялил старый черный фраг. На верхний конец жерди была нахлобучена шляпа-цилиндр. И на том цилиндре... Задумчиво глядя на Грибо, громоздился петух Легба. Неподвижный воздух разорвал порыв свежего ветерка, и фалды старого фрака заколыхались. Грибо внезапно припомнил день, когда он гонялся за крысой по деревенской мельнице и вспомнил то ощущение, когда он неожиданно понял, что помещение, казавшееся ему загроможденной мебелью комнатой, На самом деле является огромной, чудовищной машиной, которая, если неправильно поставить лапу, в мгновение ока сотрет его в порошок. Воздух мягко заискрился. Он почувствовал, как шерсть его встает дыбом. Гриба развернулся и надменно двинулся прочь. Так он и шествовал, пока не решил, что его больше не видно, после чего прыснул с такой скоростью, что лапы не поспевали за телом. Потом он сходил и улыбнулся нескольким аллигатором, но настроение это как-то не подняло. На полянке фрак снова мягко шевельнулся, а потом опять замер. Однако что-то угрожающее появилось в том пугале. Лег бы наблюдал. Воздух становился все более плотным, как это обычно случается перед грозой. Это был великий город и счастливый, хотя для этого никто ничего не делал. — Все просто случилось, само собой, — рассказывала госпожа Гоголь, — так было, когда нами правил старый барон, но его убили. — И кто же? — спросила нянюшка Яг. — Дюк, это всем известно, — пожала плечами госпожа Гоголь. Ведьмы переглянулись. Очевидно, в заграницах придворные интриги носили несколько иной характер. «Неужели этот самый индюк заклевал его до смерти?» – удивилась нянюшка. «Жуткая смерть», – заметила матушка-ветровоск. «Не индюк, а дюк. Это наш нынешний правитель, а вовсе не птица», – терпеливо объяснила госпожа Гоголь. Барон был отравлен. «Страшная ночь тогда выдалась». А утром дюк уже хозяйничал во дворце. А потом возникла проблема завещания...